«Паффин Кафе» благодарит Руфата Мустафа Заде, автора рассказа «Голоса», за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Руфат Мустафа Заде. Голоса. Байрам был вполне счастлив в своем районном центре до тех пор, пока не остался без работы. Предприятие, в котором он трудился охранником на протяжении последних пяти лет после службы в армии, приказало долго жить, и Байрам остался без средств к существованию вместе со своей матерью и сестрой. Повезло еще, что не женился тогда, хотя родственники сильно настаивали. Попытался найти себе утешение Байрам. Но что делать дальше? В родном провинциальном городке было не так много возможностей для заработка даже для молодого здорового парня. В дверь постучали. «Наверное, пришел кто-то из друзей зазывать в Чайхану?» — подумал Байрам, но ошибся. На самом деле его ждала бумажка-квиток со счётом за электричество. В расстроенных чувствах Байрам вышел из своего неказистого дома на улицу, вернее сказать, магистраль, соединяющую его городок с остальным светом. И тут мимо него пронеслись три машины, все с бакинскими номерами. Байрам постоял еще немного, Однако странное дело, ничто больше не нарушало тишину, кроме пения сладкоголосых птиц. Уезжать. Однозначно. Вдруг твердо решил он. Здесь мне ловить нечего. Наскоро попрощавшись с матерью и сестрой, на следующий же день Байрам приехал в Баку и довольно быстро пожалел о принятом скоропалительном решении. Напыщенный, самовлюбленный город встретил его не ласково, как незваного гостя. Гостиницы, даже самые простые, оказались намного дороже, чем он думал, а нормальные приличные работы на улице не валялись. «Приходите, через месяц возможно появится вакансия». В лучшем случае слышал он в ответ на свои обращения. Только у него в запасе не было этого месяца. «Что же я приехал сюда таким неподготовленным?» разозлился на самого себя Байрам. «Надо было мне заранее обо всем узнать в интернете, навести справки, а потом уже приезжать. И что мне теперь делать дальше? Возвращаться обратно?» Близился вечер, сгущались облака, а у Байрама не было ни работы, ни ночлега. Он в очередной раз за день взял в руки свой телефон, сегодня он звонил, наверное, десяти знакомым, не меньше, в основном бывшим землякам, проживающим в Баку. но никто из них не проявил к нему никакого участия. Жаль, что вроде больше нет знакомых, кто мог бы мне помочь. Байрам с чувством безысходности начал просматривать контакты в своем стареньком телефоне. И тут наткнулся на номер Парвиза, бакинца, с которым он когда-то вместе служил в армии. Парвиз, сумасшедший Парвиз, как же я забыл про него. Он ведь коренной бакинец, во всяком случае родился и вырос в Баку. Да, сумасшедший Парвиз был его последней надеждой. Единственным шансом все таки зацепиться в большом городе. Байрам собрался было нажать на кнопку вызова, но тут осекся. «Да что я делаю? Кому я звоню? Это же ненормальный, настоящий сумасшедший». Давно позабытое, все в юношеских прыщах, худое и бледное лицо с черными безумными глазами в секунду ожило воскресло в его воображении. Лицо это вечно искажали гримасы и безобразные ужимки. Да, Парвиз был настоящим шизофреником. Байраму вспомнился голос Парвиза, вернее, многочисленные голоса, которыми тот бубнил себе под нос на протяжении почти всего времени своего пребывания в армейской части. «Нет, ему я звонить точно не буду», — передумал Байрам. «Да и какой в этом смысл? Все равно этот бедняга ничем не сможет мне помочь». «Поеду лучше домой». Вздохнув, решил он. Байрам взял свою дорожную сумку и направился к кругу у станции метро 20 января. Там он собирался сесть на автобус, едущий к новому автовокзалу. Байрам уже стоял одной ногой на подножке автобуса, как вдруг его телефон зазвонил. Байрам посмотрел на экран телефона и не поверил собственным глазам, ему звонил сумасшедший Парвиз. Что, неужели я промахнулся и случайно бросил ему вызов? Раздосадованно ума заключил Байрам. Что делать? Не давать же ему отбой. Байрам торопливо убрал ногу с подножки. Парвиз, если забыть про голоса, был в сущности неплохим, безвредным парнем. И Байрам подумал, что вполне может перекинуться с ним парой-тройкой дежурных фраз, типа «Привет, как дела?» «Вот вспомнил тебя, решил позвонить, узнать, что у тебя нового, как поживаешь» и так далее и тому подобное. И он принял вызов, моля Бога, чтобы поменьше встревали так досаждавшие ему в воинской части эти постоянно сменяющие друг друга, а иногда даже звучащие одновременно, противные голоса. Однако дальше случилось непредвиденное. Голосов не было, они почему-то исчезли. «Привет, брат. Сколько лет, сколько зим, как ты?» Вместо них прозвучал спокойный, размеренный голос, вроде бы нормального, абсолютно здорового человека. Парвис, это ты?» — с удивлением спросил Байрам, абсолютно забыв про первоначальный план своего разговора. «Да, конечно, это я, Байрам. Как поживаешь?» Продолжал нормально говорить один единственный голос. «Хорошо, спасибо», — неуверенно ответил Байрам, он пока не совсем понимал, как ему говорить с новым Парвизом. «Я в Баку, но скоро собираюсь уезжать отсюда», — уныло добавил он. «Ты в Баку? А почему тогда молчишь? Ты сейчас где именно?» С участием спросил Парвиз. «Значит, около станции метро 20 января? Окей, не уезжай, пожалуйста, подходи к памятнику, монументу, я скоро буду». Деловито произнес он, оставив Байрама в полном недоумении. Да, прошло пять лет, многое могло измениться, но Байрам никак не мог поверить в чудесное исцеление сумасшедшего Парвиза. Байрам развернулся и пошел к памятнику станции метро 20 января. А может, Парвиз нормальный, только когда говорит по телефону? Внезапно поймал себя на мысли он. Ведь раньше я никогда с ним по телефону не разговаривал. Байраму вдруг вспомнился одноклассник Заика, который, тем не менее, никогда не заикался, пока не видел своих собеседников в лицо. «Да, точно, Парвиз не мог так измениться. Вот сейчас он придет, и я снова увижу этого сумасшедшего с безумными глазами. Увижу, как он кривит лицо, и услышу, как он говорит сразу несколькими голосами почти одновременно. И как, кстати, это у него получалось? А вот и памятник». Байрам опустил увесистую сумку на землю и сел на мраморную плиту. Мало-помалу к нему начали возвращаться воспоминания о тех далеких днях. Постепенно все, что было пять или более лет тому назад, словно в калейдоскопе пронеслось у него перед глазами. Да, в армии все считали Парвиза ненормальным. Но он и в самом деле был таким. Когда Байрам только появился в части, Парвиз уже служил там несколько месяцев. В первый же свой день в казарме Байрам очень удивился, когда подошедший к нему с виду культурный городской парень, протянув в знак знакомства руку, последовательно с расстановкой представился сразу несколькими именами подряд. Причем сделал он это разными голосами, там был и низкий голос, бас и высокий тенор. И Байрам не мог ошибиться, среди прочих был и женский голос, приятное сопрано. Представившись таким образом, Парвиз — это был он — Ушел прочь, насвистывая себе под нос какую-то незатейливую мелодию. «Что уставился? Ты что, сумасшедших не видел?» — гаркнул лейтенант, кадровый военный, в то время как Байрам с открытым от удивления ртом продолжал смотреть вслед удаляющейся стройной фигуре Парвиза. «Сумасшедший? Ненормальный? Но как же его призвали в армию?» — воскликнул только придя в себя Байрам. «Как? Не говори глупости. Ты что, не знаешь наши военкоматы?» Медкомиссия признала его годным. Хотя, честно говоря, чуть остыл лейтенант, он хороший солдат, на него я не жалуюсь, дисциплинированный, аккуратный, все мои приказы добросовестно исполняет. Но подумаешь, говорит разными голосами, и не к такому можно в армии привыкнуть. Всем бы быть такими сумасшедшими, как он». Однако слышать разные голоса, исходящие от одного человека, причем быть свидетелем разговоров этих голосов между собой, для Байрама было сомнительным удовольствием. Поэтому поначалу он в меру своей изворотливости старался держаться от сумасшедшего парвиза подальше. Только, как назло, с определенного момента лейтенант начал ставить их в пару, вместе, как при выполнении армейских упражнений, так и во время нарядов, дежурств, караулов и так далее. «Тоже мне новость. Его голоса многих раздражают». Изменившись в лице, отрезал лейтенант, когда Байрам все же заикнулся о том, что, можно, он не всегда будет с Парвизом. «Это приказ, ты что, не понимаешь? Приказы не обсуждаются. Терпи молчи, контовка!» И Байраму приходилось терпеть. Он старался изо всех сил не обращать внимания на всплывающие посторонние голоса, хотя иногда ему было невмоготу. И так хотелось стукнуть Парвиза чем-то тяжелым по его безумной башке. Впрочем, парвис не всегда говорил без остановки посторонними голосами. В один день, помнится, парвис вдруг замолк к неописуемой радости Байрама. Он молчал и утром, и днем, и вечером, молчал и на следующий день. Неужели он поправился? В душе Байрама забрежила надежда. Но тут он заметил, что Парвиз не только молчит, но и ничего не ест и часами смотрит в одну точку. «Что-то случилось, Парвиз?» В обед спросил он. «Да», — глухо новым для Байрама голосом ответил Парвиз. «Дядя Бахлол, к сожалению, безвременно скончался». «Твой дядя скончался?» «Очень жаль, сочувствую. Аллах рехмат и ля «А лейтенант знает об этом? Ты у него просил разрешения, чтобы он отпустил тебя на похороны?» В последнем вопросе вскрылось сокровенное желание Байрама хотя бы на несколько дней отдохнуть от Парвиза. «Нет». Дяди Бахлолу это не нужно. Парвиз посмотрел на Байрама таким взглядом, словно из них двоих именно Байрам был не в своем уме. Смерть дяди Бахлола очень тяжелая для нас утрата. Хорошо хоть что он оставил после себя меня, Рамина, своего племянника. Только нам все равно будет его очень не хватать. Дня через три Парвиз пришел в себя, вернее, вернулся в свое привычное состояние. Замену дяди Бахлула на Рамина никто в части не заметил, кроме Байрама. Он-то обратил внимание, что низкий голос, бас, полностью исчез из арсенала Парвиза. Так прошло почти два года. Не стоит даже говорить, что замученный голосами Байрам, как никто другой в армейской части, ждал демобилизации Парвиза. Ведь именно ему, по милости лейтенанта, приходилось проводить с Парвизом больше всего времени. И вот, наконец, этот день настал. Сумасшедший Парвиз возвращался в Баку. «До встречи, Байрам. Извини, если допекал тебя своими голосами». За все время службы Парвиз в первый раз заговорил с ним, похоже, своим естественным натуральным голосом. «Запиши мой номер. Будешь в Баку, обязательно звони. Знаешь, у меня в Баку очень большие связи, так что всегда буду рад помочь. Ну, до встречи, друг». Парвиз неожиданно тепло попрощался с Байрамом, даже его приобнял. Байраму совсем не хотелось записывать номер телефона Парвиза, однако Парвиз не отставал до тех пор, пока не убедился, что его номер правильно записан в телефонной книжке Байрама. На следующий день после отъезда Парвиза Байрам рассказал служивцам о последних словах сумасшедшего солдата. «Да какие у него могут быть связи в бакон же ненормальный!» Ответом был общий смех. «Сам подумай, были бы у него хоть какие-то знакомые, его психа ни за что бы не забрали в армию. Откосить такого, расплюнуть». «А может, он сам захотел служить?» — робко предположил Байрам. «Да ты что!» — возразил лейтенант. «Если бы он сам захотел служить, тогда бы его влиятельные знакомые нашли бы для него престижную часть, а не такую далекую от Баку, как наша». Прозвучал убедительный ответ. После отъезда Парвиза Байрам наконец вздохнул полной грудью и все время до своей демобилизации старался не вспоминать о Парвизе, лишь иногда ночью вздрагивал, просыпался от звучания разных голосов и вздыхал с облегчением, когда осознавал, что все это ему только снится. И вот теперь, пять лет спустя, он Байрам будто возвращался в свое прошлое. Да, тогда ему было 20 лет, сейчас 25, все могло измениться. но никак не верилось, что мог измениться сумасшедший Парвиз. Прошло минут пятнадцать после телефонного разговора, не больше. Как у памятника мемориала, возле станции метро 20 января появилась знакомая фигура. Байрам сделал несколько шагов вперед и с большим трудом узнал Парвиза. Да, Парвиз изменился. Он был совсем не похож на себя пятилетней давности — Юношеские прыщи благополучно исчезли, и его лицо было чистым, как у младенца. Черные волосы были аккуратно приглажены, одет он был по-современному, стильно и модно, его стройную фигуру облегали джинсовые брюки и рубашка на кнопках. Но самое главное — взгляд. Он был теперь совсем другим, осмысленным и живым. «Байрам, как я рад тебя видеть!» Парвиз произнес эти слова тем самым голосом из телефона — и в следующую секунду заключил Байрама в крепкие объятия. «Неужели он теперь не сумасшедший?» В подтверждение мыслей Байрама, после того, как объятия разомкнулись, Парвиз продолжал говорить тем же самым голосом. «Какими судьбами в Баку? Какие у тебя планы? Могу я чем-то помочь?» Байрам смутился, ему нужно было время, много времени, чтобы принять нормальность Парвиза. И Парвиз будто почувствовал это. «Давай лучше посидим в Чайхане, здесь недалеко. Расскажешь, что да как?» — предложил он. Байрам согласился и в следующие полчаса в подробностях рассказал Парвизу и о том, как остался без работы, и о своем неудачном опыте поиска работы в Баку. Хотя больше всего остального, ему самому хотелось спросить Парвиза, как же так получилось, что тот теперь не сумасшедший, а абсолютно нормальный человек». Однако Парвиз держался с таким достоинством, что Байраму казалась странной сама мысль спросить его об этом. «А у тебя есть где остановиться, дорогой?» После того, как Байрам закончил, Парвиз подозвал официанта и быстро расплатился, несмотря на бурные, хоть и несколько искусственные протесты Байрама. «Нет, негде», — признался Байрам и опустил голову. «Оставайся у меня!» Вдруг неожиданно с воодушевлением предложил Парвис. «Я недалеко живу». «Кстати, забыл сказать, я женат, моему сыну уже два годика, но у нас большая квартира, есть свободная комната. Живи там, сколько хочешь, пока не найдешь себе нормальную работу». «Спасибо, друг, я тебе очень признателен». Пять лет тому назад Байрам не мог бы себе и представить, что когда-нибудь будет обязан парвизу настолько, что произнесет эти слова. А вообще, я думал остановиться в гостинице какой-нибудь», — добавил он. «Да ты что!» сплеснул руками парвис: «Ты же мой друг! Оставайся у меня, нет проблем!» Через несколько минут Байрам удивился в очередной раз, когда Парвиз, выйдя из кафе, достал из кармана джинсовых брюк блестящие ключи и легким нажатием пальца отключил сигнализацию у дорогой иномарки. «Значит, он не врал мне тогда про свои связи. Откуда же у него такая тачка? А может, он сам зарабатывает себе на жизнь? Интересно, чем же?» А главное, как такое возможно, чтобы человек так сильно изменился, превратился бы из сумасшедшей достопримечательности в успешного красавца? Байраму казалось, что он видит слишком длинный сон, так сильно действительность отличалась от того, что он ожидал увидеть. Парвиз ловко припарковал машину у современной многоэтажки, скоростной лифт, и вскоре Байрам увидел супругу Парвиза вместе с его сыном. Супруга Парвиза Марьям была высока и стройна, приветлива и дружелюбна. Вскоре Парвиза и Байрама ждал стол со вкусной едой, Байрам очень проголодался и не заметил, как съел почти все. После ужина жена Парвиза пошла укладывать их сына спать, а друзья остались вдвоем и продолжили вспоминать армейскую службу, сослуживцев, лейтенанта, учения и наряды, но при этом Парвиз держался с тем же достоинством и ни словом не обмолвился о тех голосах — как будто бы их никогда и не было. Был уже поздний вечер, когда Парвиз сказал. «Пора спать, дорогой Байрам. Завтра утром поговорим о твоей работе и подумаем, куда тебя можно будет пристроить. Утро вечера мудренее». После чего похлопал Байрама рукой по плечу, и Байрам, словно со нам было, пошёл в свободную комнату. Байрам лег спать, однако никак не мог заснуть. «Парвиз теперь абсолютно нормальный, даже нормальнее, чем я. Во всяком случае, у него есть всё — квартира, машина, красавица жена и сын. И куда подевались его голоса?» Прошло около двух часов, когда Байрам услышал доносящийся из коридора шум мужских шагов. «Парвиз?» — шепотом позвал он. «Что, Байрам, не спится?» Красивое, даже одухотворенное лицо Парвиза предстало при тусклом освещении в дверной щели. «Да, не могу уснуть», — признался Байрам и, немного погодя, добавил. «Скажи, друг, а что все-таки с тобой произошло, что ты так сильно изменился? В армии же ты был совсем другим. И что случилось с твоими голосами? Они что, совсем исчезли? Сегодня за весь день я ни разу их не слышал, и ты про них ничего не говорил». «С голосами? Да ничего, я просто сумел с ними договориться», — загадочно ответил Парвис. «Договориться? С голосами? Как это?» — озадаченно спросил Байрам. «Потом расскажу. пей Байрам». На этот раз отмахнулся парвис. «Наверное, он и в самом деле выздоровел. Ему просто неприятно вспоминать о своем былом сумасшествии», — подумал Байрам. «Да, конечно, спасибо тебе за все, сказал он, и вскоре... заснул когда байрам проснулся парвис и его жена были уже на ногах у меня для тебя прекрасные новости байрам сходу произнес парвис я нашел для тебя подходящую работу в строительстве сам знаешь строительство сейчас у нас на подъеме в строительстве переспросил байрам по правде говоря стройку он не любил байрам всю жизнь боялся высоты хоть и старался этого не показывать. «Да, ты будешь работать водителем в иностранной строительной компании», в приятном смысле удивил его Парвиз. «Сейчас поедем на собеседование, но это формальность. Тебя обязательно примут, за тебя поручился очень большой и влиятельный человек». Через полчаса Парвис и Байрам были в приемной директора строительной компании. «Мы от Фаик Муалима. Он вам звонил сегодня утром». При виде секретарши произнес Парвиз, и судьба собеседования была решена. После пары дежурных вопросов Байрама приняли на работу. «Приступайте через 10 дней. Надеюсь, город вы хорошо знаете?» Подытоживая полувопросительно-полуутвердительно, сказал директор. Байрам замялся. Он приезжал в Баку раз шесть-семь и редко, когда оказывался за пределами круга у станции метро 20 января. «Конечно, знает, как свои пять пальцев!» — ответил вместо Байрама Парвиз. В машине, когда друзья остались наедине, Байрам не мог скрыть своей озабоченности. Большое тебе спасибо, Парвис. Работа просто замечательная, но боюсь, я провалюсь, ведь город-то я совсем не знаю. Байрам тяжело вздохнул. Ерунда! парировал Парвис. У тебя в запасе еще целых 10 дней, чтобы изучить его вдоль и поперек. Хотя бакуй большой, но изучить его проще простого. Это тебе не Шанхай или Нью-Йорк? Но я никогда не водил здесь. «И у меня нет машины?» Парвиз задумался, сильно нахмурив лоб. Однако через секунду морщины у его лба разгладились. «Ты прав, брат. Практика, конечно, нужна, поэтому возьми мою машину. На 10 дней потренируешься?» Неожиданно предложил он. «Ты шутишь?» — обалдел от такого широкого жеста Байрам. «Нет, не шучу. Уверен, через десять дней, как я и говорил, будешь знать Баку, как свои пять пальцев». Не прошло много времени, как Парвиз передал Байраму ключи вместе с бумажкой доверенностью на управление транспортным средством. «Не знаю даже, как тебя благодарить. Машину я, конечно, верну тебе в целости и сохранности, буду ездить на ней очень аккуратно, обещаю. Но на чем же будешь передвигаться ты?» — вопросил Байрам. «Насчёт этого можешь вообще не беспокоиться», — спокойным голосом ответил Парвис. «У меня давно есть другая». «Кстати, я буду дома в семь, но Марьям с сыном весь день или дома, или во дворе, так что заходи, не стесняйся». Напоследок сказал он и направился к припаркованному у дороги большому черному навороченному джипу. Неужели это его? Байрам, сидя в машине Парвиза в роскошном Мерседесе, зачарованно наблюдал за своим сумасшедшим в недавнем прошлом приятелем. «Да, его». Байрам заметил, как ловким движением Парвиз открыл водительскую дверь. Ну, просто красавчик. Видели бы сейчас его парвиза ребята из нашей воинской части. И что бы сказал наш злюк-лейтенант? Байраму на секунду захотелось позвонить лейтенанту или ребятам и рассказать об исцелении сумасшедшего парвиза. Но он вовремя удержал себя от этого шага. Это глупо. Пусть лучше он будет для всех бедным сумасшедшим, чем богатым и добрым парвизом. Пришла к нему в голову здравая мысль оставшись в одиночестве байрам не спеша тронулся с места вот супермаркет мусорные ящики школа байрам очень боялся заблудиться и поэтому старался запоминать все подряд выехав же на проспект он оказался в водовороте машин все куда-то торопились и бесцеремонно сигналили друг другу проехав светофор байрам был очень удивлен когда его остановила машина гаи «В чём дело? Я же ничего не нарушал». В недоумении он полез за документами в бардачок. «Документы у вас в порядке, просто я знаю эту машину, это машина Парвиза, передавайте ему привет». Нажав что-то в своем планшете, произнес инспектор ГАИ и пожелал счастливого пути. «Надо же, Парвиз оказывается известная личность. Чем же он все таки занимается, зарабатывает себе на жизнь?» Облегченно выдохнул Байрам. Когда же он клал документы обратно в бардачок, то случайно заметил притаившийся там исписанный рукой клочок белой бумаги. Байрам не был любопытным, но на его месте мало кто проигнорировал бы этот листок. Байрам достал его из бардачка и полностью раскрыл. Там был список из имен и телефонов, а напротив многих имен в скобках даже были написаны пояснения. Внимание Байрама привлекла следующая надпись среди прочих — Иоланта, медсестра в психиатрической больнице. Иоланта, что это за имя? И почему Парвис держит в бардачке своей машины листок с номером телефона медсестры, из сумасшедшего дома, задумался Байрам. Он же сейчас абсолютно нормальный? Или все-таки нет? Может, это временное улучшение? Как там говорил наш армейский врач про психических больных? Какое-то мудреное слово, ремиссия? Нет, не похоже. Парвиз, скорее всего, давно как здоров, ведь у него двухлетний сын. Красавица Марьям вряд ли бы вышла за него замуж, болтая он всё время этими дурацкими голосами. Байрам снова внимательно посмотрел листок. Там было номеров тридцать, не меньше. И тут к нему пришло озарение. «А, понятно. Парвизу просто нужно было сохранить номера из своего старого телефона. Ну и номер медсестры он тоже переписал на всякий случай». У меня самого, если подумать, столько бесполезных контактов в этом дурацком телефоне». Байрам вспомнил свою вчерашнюю, пусть и счастливо завершившуюся эпопею с бесплодными поисками работы и ночлега. Успокоившись, Байрам продолжил изучать город на автомобиле Парвиза. Однако аккуратная, бесцельная езда по неизвестным местам довольно быстро утомила его. Ему было как-то неудобно возвращаться домой в отсутствие Парвиза и приходить ровно в семь тоже было невежливо. Он с трудом дождался восьми часов вечера, чтобы нажать на кнопку домофона. «Как успехи, Байрам! Теперь ты знаешь Баку!» Парвиз встретил его доброжелательно с мальчиком на руках. Байрам сделал головой неопределённое движение, дескать, не очень, пожал Парвизу руку, вежливо поздоровался с сидевшей за столом Марьям и несколько искусственно попробовал рассмешить ребёнка. «Пожалуйста, присаживайтесь к столу, вы, наверное, сильно проголодались», — заговорила Марьям. «Да, садись, Байрам. У меня, кстати, появилась идея, как помочь тебе побыстрее изучить город. Вот она точно сработает». Парвис отпустил сына на пол, после чего тот побежал к матери, и вскоре мать и сын скрылись из поля зрения Байрама. «Так вот», — продолжал Парвис, — «просто колесить по городу, это, наверное, скучновато, да и неэффективно, пустая трата времени. Нужно, чтобы у тебя была конкретная цель, чтобы ты выполнял какое-то конкретное задание». почему бы тебе в течение десяти, уже девяти дней, не поработать таксистом? Так одним выстрелом убьешь несколько зайцев сразу, и город изучишь, и людей увидишь. Тебе же в этом городе еще работать. И заработаешь какие-никакие, но все таки деньги. Таксистом? На твоей машине? Да? Не удивляйся, сейчас в такси есть и более дорогие, крутые машины. Вообще у нас в городе сейчас полно служб такси. Так много, что я сам их уже путаю». «Завтра же с утра мы зарегистрируемся с этой машиной в трех четырёх из них, и ты сможешь брать заказы те, которые находятся поблизости». «Вот и все. «А как же я буду выполнять заказы? Я же город не знаю». «Пока не знаешь». Парвис поднял указательный палец вверх. «Все таксисты едут по навигатору. Это обычный смартфон, просто нужно загрузить приложение, которое будет показывать тебе дорогу. Но только старайся все запоминать. Учись, а то будешь как зомби». — рассмеялся Парвиз. «Знаешь, есть такие водители, которые всю жизнь едут по навигатору, а город даже не знают. Но если ты хочешь учиться, навигатор тебе только поможет». Байрам с тоской посмотрел на свой старенький телефон. «Забудь про него, я тебе подарю малоиспользованный андроид», — перехватил его взгляд Парвиз. «Спасибо, Парвиз, не знаю даже, что бы я без тебя делал». «Ну что ты, Байрам, ты же мой лучший друг». Я очень рад тебе помочь. Знаешь, там в армии ты был моим единственным другом. Я только по тебе скучал». Парвиз произнес это так искренне, что растрогал, не слишком склонного к сантиментам Байрама. В следующее мгновение тот с удивлением осознал, что по его щеке стекает скупая мужская слеза. Байрам уже привык к тому, что слова нового Парвиза не расходились с делом. На следующий день Парвиз, как и обещал, вместе с Байрамом прошел регистрацию в нескольких службах такси и подарил Байраму смартфон с уже установленным приложением. Байраму теперь оставалось только принимать и исполнять заказы и связываться с диспетчером в случае необходимости. «Удачи, Байрам!» Парвиз сел в большой черный джип и уехал, оставив Парвиза в «Мерседесе» со смартфоном-навигатором. Байрам аккуратно вставил ключ в замок зажигания. «Да, Парвис — красавчик, с таксистом ловко придумал. Действительно, так я быстрее и лучше узнаю город и денег заработаю». С деньгами у Байрама было туго, к тому же он беспокоился за оставшихся без него мать и сестру. И он подумал, что Парвис, может, специально придумал эту затею с таксистом, чтобы помочь ему поддержать его материально, пока он не приступил к своей настоящей работе. В подтверждение мысли Байрама бензобак «Мерседеса» был полон, машина звенела и не требовала никаких расходов. Ожидания не обманули Байрама. В первый же час он заработал около 10 монатов. Но самое интересное было впереди. Часы показывали 11, когда на экране смартфона появился очередной заказ с пунктом назначения улица Д. Аббасова дом 39. Байрам принял его, так как находился совсем рядом с местом посадки. Подъехав, он ничего не увидел вдоль дороги и решил позвонить клиенту, для чего раскрыл детали заказа. Клиент-заказчик был обозначен в приложении как И.И. «Интересно, мужчина или женщина?» — подумал Байрам. Игра в таксиста уже начала увлекать его... пока в своей работе он не сталкивался с никаким негативом, даже ждать клиентов ему, вопреки опасениям, или не приходилось совсем, или приходилось очень уж недолго. Так произошло и на этот раз. Байрам не успел нажать на кнопку вызова, как... «Улица Абасова, 39?» Над его ухом прозвучал удивительно приятный женский голос. В следующее мгновение Байрам обдало ароматом неведомых ему духов, и он будто бы впал в прострацию. Когда он очнулся, немного крупная, но красивая девушка лет 25 сидела на заднем сиденье и смотрелась в зеркало косметички. Байрам нажал на педаль газа. У него было свое водительское зеркало, и он, конечно, не мог удержаться от соблазна рассмотреть девушку получше. И смотреть было на что. Красивые, густо подведенные карие глаза — Длинные ресницы, блестящая блузка, атласная юбка до колен и черные ажурные колготки, облегающие стройные ноги. У Байрама перехватило дыхание. Да, первое впечатление его не обмануло. К нему в такси села настоящая красавица, хотя в ее красоте и было что-то ненатуральное, искусственное. «Интересно, как она будет выглядеть без косметики?» Байрам только подумал об этом, как девушка аккуратно сложила свою косметичку. «Это ведь машина Парвиза, я не ошибаюсь?» Вдруг неожиданно сказала она. Байрам удивленно вскинул брови. «И она знает Парвиза. Откуда?» Байраму вспомнился вчерашний инспектор ГАИ и его привет, так и не дошедший до адресата. «Да», — ошарашенно кивнул головой он, «так и есть, это машина моего друга, но откуда вы это знаете?» Девушка захлопала своими длинными ресницами. «Я Парвиза знаю очень хорошо», — сказала она. «Мы были знакомы еще до его женитьбы. Правда, должна сказать, что он сильно изменился с того времени», — добавила она с непонятным выражением лица. «Изменился?» «Это точно, вы правы. А я с ним служил в армии. Почему-то проговорился Байрам». «Значит, вы и есть тот самый Байрам?» — оживившись, воскликнула красавица. Знаете, он мне так много о вас рассказывал, и я вас приблизительно таким себе и представляла, сильным и мужественным. Парвиз говорил мне, что в армии вы были лучшими друзьями. Как удивительно, что мы с вами сейчас встретились. Скажите, а вам про меня он ничего не говорил? А кто вы? недоуменно спросил байрам. Я и Аланта. Девушка грациозным движением руки расправила свои длинные роскошные волосы, и от этого стало еще прекраснее. «Что, Иоланта?» Байрама затрясло. «Неужели та самая медсестра из сумасшедшего дома? Точно! И-и! И надо же, номер ее телефона, написанный на клочке бумаги, находится здесь, в бардачке, на расстоянии вытянутой руки!» «Нет, не рассказывал», — Смущенно проговорил он. Ему почему-то стало неловко перед девушкой такой красавицей. «Очень жаль». В самом деле девушка будто обиделась и надула губки. А ведь у нас с ним были особые чувства, особые отношения. Мы с ним были очень близки. Вот как, очень близки, красавчик Парвис, в очередной раз возгордился своим другом Байрам. Внешний, чуть легкомысленный облик девушки, не оставлял у него никаких сомнений относительно характера близости этих отношений. Только почему она мне рассказывает об этом? Ревность к Марьям? «Парвиз просто не очень любит говорить о личном», — попытался загладить вину Парвиза Байрам. «Так откуда вы его знаете? Вместе учились?» «Можно и так сказать». Девушка улыбнулась какой-то грустной улыбкой. «Он лежал у нас в психиатрической лечебнице, когда я там проходила практику. Это было сразу после его службы в армии. Вы ведь служили с ним вместе, понимаете, о чем я?» «Да, все из-за этих голосов. Они не отпускали его». Знаете, но мне так тогда стало его жалко. Он был очень несчастным и одиноким. Его наши врачи в самом деле пытались вылечить от расстройства личности, только у них ничего не получалось. А потом я полюбила его, мы с ним стали близки. Понимаете, и все. Все эти голоса исчезли, он стал нормальным человеком. Значит, получается, что это я его вылечила. Хотя врачи потом говорили, что это на него так повлиял курс их суперсовременного лечения. А что было потом, когда он вылечился? Байрам покосился в сторону навигатора, синяя стрелка на котором неумолимо приближалась к пункту назначения. «Ничего», — сухо произнесла девушка, и взгляд ее будто остекленел. «Мы повстречались с ним около месяца, а потом он сказал мне, что нам нужно расстаться. Вот здесь, пожалуйста». Байрам остановился и увидел дом, двухэтажную виллу с прикрепленной к его стене табличкой «Улица Д. Аббасова, дом 39». Дом был роскошен, с пальмами на входе, а на втором этаже даже стояли статуи, напоминающие статуи античных героев. «Нет, это точно не психбольница. Наверное, здесь она подрабатывает». «Удачи с навигатором!» Ухоженные пальцы девушки скользнули по переднему сиденью, оставив после себя пятимонатную купюру. «И передавайте от меня привет Парвизу. Знаете, я люблю его, несмотря ни на что». Только передайте, а не забудьте, как тогда с полицейским. Под ошарашенным взглядом Байрама красавица скрылась в роскошном доме. Девушка ушла, а Байрам все переваривал увиденное и услышанное. Значит, после армии бедняга Парвис оказался в сумасшедшем доме. И именно там его вылечили и избавили от голосов. Девушка считает, что это ее заслуга, а врачи, что их. «Но все это неважно. Самое главное, он теперь здоров. Только вот откуда медсестра Иоланта знает, что я забыл передать привет от гаишника Парвизу?» Байрам минут десять поломал над этим голову, но так и не нашел толкового разумного объяснения. Треугольник Иоланта Парвиз-инспектор никак не хотел складываться у него воедино. «Ничего, у меня же есть номер ее телефона». Могу позвонить ей и спросить напрямую». Эта мысль успокоила Байрама, но звонить Яланте он сначала как-то постеснялся. А потом было уже некогда. На его смартфон-навигатор, как из рога изобилия, буквально посыпались заказы. Да, заказов после девушки, бывшей возлюбленной Парвиза, было много. Только от всех клиентов у Байрама теперь оставались отрывочные мимолетные воспоминания — Вот клиент, молодой парень, сильно опаздывает на работу и поэтому просит ехать побыстрее, однако побыстрее у Байрама не получается из-за постоянных пробок. Вот следующий заказ — пожилая женщина едет к врачу и просит ехать как можно помедленнее. Вообще, утром-днём больницы оказались самым популярным адресатом. Еще две женщины ехали к врачу, и одна из них точно была беременной. Пожалуй, больше других клиентов Байраму запомнилась молодая пара с детьми. Куда они ехали, Байрам так и не понял, но дети так шумели, что он очень обрадовался, когда поездка подошла к концу. Часы показывали 15.15, -15. когда случилось дежавю, Байрам увидел на экране своего смартфона-навигатора новый, но уже старый, однажды исполненный заказ улица Д. Аббасова, 39. «Улица Аббасова, 39», — сказал про себя Байрам и будто снова уловил аромат дорогих, изысканных духов. «Наверное, да, это снова она и Аланта, бывшая девушка Парвиза». «Ну, отлично, как раз спрошу ее, откуда же она знает о привете от гаишника». Заказ был точной копией той самой поездки с тем же самым местом посадки. Она и Аланта, наверное, успела вернуться к себе домой, а сейчас почему-то едет обратно. Чуть поразмыслив, Байрам нашел логическое объяснение возвращению заказа. Однако в следующую секунду Байрам просмотрел данные клиента, они теперь были другие. «Нет, это, конечно, не она, не Иоланта». У дороги стоял крупный, импозантный мужчина, лет 35-40, солидный в костюме. «Улица Абасова, 39?» — на всякий случай спросил Байрам. Мужчина молча кивнул головой, открыл дверцу и грустно сел на переднее сиденье. Но молчал он недолго. «Я очень извиняюсь, конечно, но это случайно не машина Парвиз Бэя?» К своему удивлению услышал Байрам. «Клиенты, которые едут по адресу улица Д. Абасова, 39, почему-то знают Парвиза лично, его машину, и сразу же говорят об этом?» «Да», — ответил Байрам. «А вы откуда знаете?» — рефреном спросил он. «Откуда? Дело в том, что Парвиз-Бэй очень часто приезжает на ней в наше туристическое агентство, агентство рай на земле», — ответил здоровяк. «Значит, вы его хорошо знаете?» — предположил Байрам. «Скажу так, неплохо. Парвиз-Бэй один из наших самых уважаемых клиентов». «А вы знаете Иоланту?» — хотел спросить Байрам, но удержался. «Парвиз-Бэй очень любит путешествовать. Он заядлый турист». Тем временем произнес мужчина и почему-то сразу скосил глаза в сторону навигатора. «Извините, а вы не боитесь ему доверять?» Вдруг низким голосом спросил он. Странный, и при чем здесь навигатор? И Аланта ведь тоже про него что-то сказала, типа пожелала удачи. Почему же все, кто едет по адресу улица Д. Абасова, 39, во-первых, знают Парвиза и эту машину, во-вторых, что-то говорят про навигатор? Совпадение?» Остальные клиенты вообще не задают никаких вопросов, молчат, как рыбы. В мгновение все это пронеслось в мозгу Байрама. «Нет, не боюсь», — по существу вопроса ответил он. «Это же техника, зачем мне ее бояться? Она обмануть не может». «Да, техника не может обмануть, но люди вполне могут обмануться сами. Вот недавно у нас в туризме произошел случай». Мужчина чуть откинул массивную голову назад и провел пальцами по толстым губам, словно поднося воображаемую сигарету. «Короче, один иностранец здесь, в Баку, захотел посетить Габустан. Ну, понимаете, посмотреть там на камни, скалы и на скальные рисунки. Зашел в наше агентство, но наши цены ему не понравились. Показались слишком дорогими. У нас же в цены включены и обед, и услуги экскурсовода, и поездка на грязевые вулканы». Короче, вышел он от нас, поймал такси, а таксист оказался, мягко говоря, не очень разбирающимся в наших достопримечательностях. «Габустан, окей», — сказал он, — «ноу проблем». После чего нашел Габустан в навигаторе, и через полтора часа они с клиентом добрались до места назначения. Но только прибыли они совсем не в заповедник, а в город Тёску, в другой Габустан, в бывшую Маразу. Теперь представьте, какой шок был у иностранца после того, как он целый день впустую прослонялся по городу и его окрестностям в поисках петроглифов. Хорошо еще, чтобы потом ему объяснили, что у нас в Азербайджане два габустана, причем находящихся по разную сторону от Баку. После своего рассказа мужчина засмеялся, и Байрам засмеялся вместе с ним. «Кого-то он мне напоминает, но кого?» Байрам никак не мог сообразить, где и при каких обстоятельствах он мог видеть импозантного, судя по всему, делового человека. И что интересно, связывает его с Иолантой, раз у них совпадают и место посадки, и пункт назначения. Может, она его жена? А что? Она красива, а он, наверное, богат. Когда до пункта назначения оставалось всего ничего, телефон у клиента мужа Иоланты зазвонил. «Да, любимая, скоро буду». Байрам не без удовлетворения услышал подтверждение своей версии. «Интересно, а знает ли он об отношениях своей жены с парвисом Вдруг подумал Байрам, но в этот момент... «Вот здесь остановите!» — прозвучал голос клиента и привычно пискнул навигатор. Байрам остановился, да только никак не мог поверить собственным глазам. Двухэтажный особняк исчез Вместо него по адресу улица Д. Абасова, 39, теперь находилась новостройка, двенадцатиэтажный дом. Где же вилла? Пальмы и статуи? Куда все подевалось? — А это точно Абасова, 39? — недоуменно спросил Байрам. — Да, конечно, — спокойно ответил здоровяк. — Сдачи не надо. В следующее мгновение он небрежно бросил пятимонатную купюру в пенал между водительским и пассажирским сиденьем. и скрылся в каменных джунглях. Байрам растерянно огляделся по сторонам. К своему сожалению, когда он подвозил Иоланту, он так увлёкся разговором и яркой внешностью собеседницы, что совсем не запомнил дороги, не запомнил практически ничего, кроме самого дома и прикреплённой к нему тёмно-серой таблички «Стоп! Табличка!». Байрам торопливо вышел из машины. На стене многоэтажного здания таблички не было — Красной краской, правда, были выведены цифры, но не 39. Байрам остановил первого попавшегося прохожего, тот лишь развел руками, не местный. Байрам остановил второго, третьего, однако те тоже были не в курсе. «Может, стоит постучать в квартиры и спросить адрес?» — подумал Байрам, но тут к нему пришла идея получше. «Можно же позвонить девушке-диспетчеру из службы такси?» Она же сама просила звонить, если что-то пойдет не так. Байрам позвонил. «Вы приехали по тому же адресу, что и в прошлый раз, только дом теперь другой?» Девушка-диспетчер будто его узнала и говорила очень любезно. «Этого не может быть. Вы, наверное, просто заехали с другой стороны. Говорите, у дома другой номер...» «А такое часто бывает, понимаете, в городе не так давно были пронумерованы практически все улицы, поэтому часто случается путаница. Перемешиваются старые номера с новыми. Но вы не волнуйтесь, доверяйте нашему приложению». Байрам вернулся к автомобилю. С и всё более-менее понятно. Медсестра, бывшая подруга Парвиза. «А кто такой этот мужчина, Ее муж? Муж ли он вообще ей?» Двойственность адреса улицы Дебасова 39, несколько поколебала уверенность Байрама. Может, они даже вообще не знакомы друг с другом. Да, он вел себя так, как будто руководит туристическим агентством. Как же оно называлось? Райский уголок? Нет, рай на земле. Только имя свое он так и не назвал. Как же он указан в приложении, интересно. Байрам раскрыл детали заказа. Странно. А.Н.? Кто же это может быть? Ни одно мужское имя, начинающееся на «А» и заканчивающееся на «Н» не приходило Байраму в голову. А вдруг он тоже есть в этой бумажке из бардачка, разъедет по тому же адресу улицы, Д. Абасова, дом 39, осенила Байрама. Он открыл бардачок, достал скомканный листок и снова прошелся по списку. «Да, есть такой, Айдын, директор туристического агентства». С удивлением нашел соответствующую запись он. Байрам на всякий случай сверил номер из бумажки с номером клиента в заказе. Они совпадали. «Что же это значит? Уже второй клиент знакомый парвизы едет при этом по тому же адресу, улица Д. Абасова, 39. Да и самое интересное, места почему-то разные. Хотя, может, девушка-диспетчер и права. Я нахожусь там же, просто с другой стороны». Соблазн отыскать дом, в который тогда вошла Иоланта, был очень велик, но у Байрама на смартфоне горел заказ стоимостью 15 монатов. Клиент был совсем рядом и ехал в аэропорт. Такой выгодный заказ упускать было нельзя. Когда Байрам вернулся из аэропорта, было уже темно. Спустя же пару часов исполняя заказы, он понял, насколько сильно вечерний Баку отличается от Баку светлого времени суток. И дело было не только в ощущениях. Если утром-днём люди в основном пользовались услугами такси, чтобы доехать до больницы или поликлиники, то вечером самыми популярными адресатами стали кафе, дома торжеств и рестораны. Больницы, рестораны я скоро буду знать наизусть так же, как и этот адрес. Улица Д. Абасова, дом 39. Байрам внезапно вспомнил о медсестре Иоланте, ее муже Айдыне, директоре туристического агентства, об объединяющем их списке в бардачке и доме загадки, по словам девушки-диспетчера, спрятавшимся за многоэтажкой. Кстати, а в каком конкретно районе дом этот находится? Байрам вроде уже немного освоился в Баку, пусть в его голове и была каша из названий разных улиц и проспектов. Он вбил в навигатор Баку, улица Д. Абасова, дом 39. Однако его запрос почему-то остался без ответа. «Наверное, сбой в системе», — подумал Байрам, и в следующую секунду убедился в правильности своего предположения. «Почему?» «Да потому что адрес заказ улица Де дом 39, в третий раз за день появился на экране его смартфона». «И кто теперь клиент?» «Нет, вряд ли и Алант, и вряд ли Айдын, ведь место посадки теперь совсем не там, где предыдущие два раза». Байрам собрался было принять заказ, как тот неожиданно пропал. «Наверное, перехватила другая машина», — разочарованно подумал Байрам. Только он недолго переживал по поводу потерянного заказа, вскоре этот же заказ появился снова. Наверное, перехвативший заказ водитель почему-то отказался от поездки. Байрам, не мешкая, стремительно нажал на вернувшийся заказ. «Всё, заказ — его». Прошла минута, и он уже был на месте. Только клиента почему-то не было, более того, он даже не отвечал на звонки. Прошло минут десять, а от клиента по-прежнему не было ни слуха, ни духа. Да, если бы не адрес-загадка улица Д. Абасова, дом 39, Байрам давно бы отказался от этой поездки. На секунду Байраму захотелось позвонить Парвизу и рассказать ему обо всем. О том, например, что сегодня, среди прочих, у него было два клиента его знакомых, причем оба, они и девушка, и мужчина, ехали по одному и тому же адресу, но почему-то оказались в разных местах. Однако тут Байрам подумал о том, что вряд ли Парвизу понравится, что он, Байрам, рылся, копался у него в документах. Байрам был так взволнован, так взбудоражен, что даже не подумал, что, в принципе, можно и умолчать о списке из бардачка. Байрам уже отчаялся ждать, когда, наконец, объявился клиент. Пожилой, неряшливо одетый мужчина, он появился словно из ниоткуда. Ему было лет семьдесят, а может, даже больше, сутулый, а на носу, как будто бы с трудом держались, старые, изрядно поношенные очки. Байрам привык уважать старших, поэтому ни слова не сказал о своем долгом ожидании. «Улица Абасова, 39?» — вместо этого спросил «Он?» «Да, сынок», — скрипучим голосом ответил старик. «Извини, что опоздал». «Ничего страшного», — благожелательно отозвался Байрам. Байрам тронулся с места и в третий раз за день поехал по одному и тому же адресу. В первый раз с девушкой там был частный дом, во второй раз с мужчиной новостройка, а что, интересно, я увижу сейчас со стариком, дом или многоэтажку. Байрам ожидал от старика, что тот тоже, как и Аланта и Айдын, скажет типа «это машина Парвиза», а потом что-то скажет про навигатор, но тот молчал. «Может, он не из списка, ведь у него совсем другое место посадки», вдруг подумал Байрам. «Извините, а вы там живете? После некоторых колебаний он все таки решился задать клиенту вопрос. «Да», — ответил старик, — «живу». «А что там, частный дом или все новостройка?» — прямо спросил Байрам. «Трудно сказать, молодой человек. Это во многом зависит от того, что вы хотите там увидеть». Старик ответил уклончиво и странно. «А мне все равно. Несколько наигранно пожал плечами Байрам. Какая мне разница?» «Тогда ничего и не увидите». Еще более странно ответил старик. «Как это не увижу?» — удивился Байрам. «Там же что-то есть». «Просто, понимаете, я был там два раза, и во второй раз это было уже другое, совсем другое место. Представляете?» «А, вы об этом, молодой человек», — дружелюбно проскрипел старик. «Тогда я вас очень хорошо, даже прекрасно понимаю. Я сам архитектор по образованию, работал раньше в комитете по строительству». Дело в том, что Баку очень сильно изменился, и я и сам не узнаю этот город, в котором родился, вырос и прожил почти всю свою жизнь. Тут все теперь другое. От того старого Баку не осталось и следа. С ним бесполезно разговаривать, решил байрам и замолчал. Молчал и старик, но прошло несколько минут, как вдруг ни с того ни с сего он заговорил. «Молодой человек, я уже совсем старый, зрение не то, все чаще подводит меня. Но скажите мне, это ваша машина или нет?» «Нет, это машина моего друга», — удивленно ответил Байрам. «А как зовут друга?» «Парвиз», — на выдохе произнес Байрам. «А, -а Парвиз! Сумасшедший Парвиз!» Старик беззлобно прошамкал дрожащим голосом. «Что и вы его знаете? Откуда?» — Изумленно спросил Байрам. «Я очень дружил с его отцом», — задребежал старик. «Он купил эту дорогую машину незадолго до своей смерти». «Да, хороший был человек, только рано умер Аллах, рехмят Елисин, Очень уж переживал за судьбу своего единственного сына, за то, что тот не в своем уме». «А когда он умер?» Парвис тогда служил в армии. «Не может этого быть!» — воскликнул Байрам. «Я служил вместе с ним в одной части. Никто у него не умирал, кроме... дяди Бахлула?» И тут навигатор пискнул, хотя секунду тому назад, и показывал, что до пункта назначения остается более километра. Что за чёрт? Байрам сбавил скорость и ахнул, опешил от представившейся его взору картине. Вокруг была пустошь. Одна голая степь. Здесь не пахло ни спальным районом с виллами-особняками, ни каменными джунглями с новостройками-многоэтажками. Здесь не было ничего по обеим сторонам дороги. Лишь где-то далеко вдали мигал свет отшельников-домов. «Что, мы приехали?» — озадаченно спросил Байрам. «Да?» — невозмутимо кивнул головой старик. «Большое вам спасибо. Вот здесь остановите, пожалуйста». Старик пальцем указал на появившееся у дороги одинокое, вроде тутовое дерево. Байрам остановился. «Но где мы? Это ведь не Абасова, 39!» — протирая глаза, сказал он. «Почему? Мы же приехали сюда по навигатору, а он ошибиться не может!» — резонно заметил старик. «Но здесь ничего нет, здесь...» — запинаясь, проговорил Байрам. «Почему же нет? Есть, дорога!» — старик улыбнулся. «Дерево и фонари!» Фонари действительно были, но только от них совсем не исходило света. «Послушайте, Аксакал!» — занервничал Байрам. «Я был по этому адресу и утром, и днем. Утром я видел здесь такой большой частный дом, а днем — новостройку-многоэтажку. Куда они подевались, и где вы сами тут живете, и кто вы?» Старик проигнорировал последние вопросы Байрама. В следующую секунду, резко открыв дверь, он буквально выпрыгнул из машины и пустился на Байрам бросился было за ним вдогонку, но не смог догнать. Старик исчез за деревом, будто бы растворился в темени ночи. «Как же он смог так легко от меня удрать? Это же был глубокий, совсем древний старик!» Байрам, оторопев, остался стоять на пустыре. И самое главное, вот же старый плут. Обманул меня, не заплатил. Сколько же там было? Почти семь манатов. Вот мошенник. Но куда он мог убежать? Ведь здесь, за деревом, вроде ничего нет. Может, все таки спрятался где-нибудь?» Байрам побродил по пустырю минут 5-10, но ничего не нашел ни единой зацепки. Уставший, он вернулся назад к своему автомобилю И тут, на пассажирском сиденье Байрам увидел деньги — десятимонатную купюру. «Нет, старик меня не обманул, расплатился, даже заплатил на три моната больше, чем надо. И зачем он тогда убежал? Или, может, он не собирался расплачиваться, а просто уронил десятимонатную купюру при бегстве?» — подумал Байрам, но тут заметил прикрепленную именно прикрепленную степлером к десятимонатной купюре, записку. Записка была сложена в четверо, поэтому Байрам ее не сразу заметил и не была написана от руки, а отпечатана на принтере. Все не так, как кажется. Сумасшедший парвиз вовсе не сумасшедший, с удивлением прочел Байрам. И что это значит? Байрам уже больше не доверял. Навигатору он набрал адрес улица Дэбасова в интернете. Нет такой улицы. Интернет мгновенно выдал ему ответ. «Да, в Баку есть улица Г. Абасова, Т. Абасова и М. Абасова, но улицы Д. Абасова нет и никогда не было. Значит, меня обманули. И целых три раза. Но зачем? С какой целью? И где же тогда я нахожусь на самом деле?» — задался естественными вопросами Байрам. «Может, позвонить девушке-диспетчеру?» «Нет, это бессмысленно», — ответил самому себе Байрам. «Девушка-диспетчер точно заодно с Алантой, Айдыном и Стариком...» «Кстати, а кто такой этот старик? Наверное, и он есть в бумажке парвиза». Байрам в очередной раз открыл бардачок. «Рафик Муалим, архитектор, папин друг. Уже без удивления нашел он подходящий контакт». Байрам сверил номер телефона с номером из заказа, номера совпадали. А значит, все трое заодно с Парвизом. В этом уже у него не оставалось сомнений. И кто такие эти трое? Байрам задумался. Яланта — красавица. Айдын здоровяк, и красивым назвать его трудно. А Рафик — глубокий старик. Однако все они, все трое, чем-то неуловимым, но похожи друг на друга. И чем-то похожи на Парвиза. Вдруг осенило его. «Да нет, этого не может быть. Где они, а где Парвиз?» Образ девушки никак не хотел ложиться на внешность давнего армейского приятеля. Но зубы... Байрам будто снова увидел в отражении своего водительского зеркала белоснежную ослепительную улыбку. «Да и старик этот уж больно резво побежал». Байрам вспомнил, что Парвиз нёсся как на крыльях, когда однажды в армии они сыграли в футбол. «Да, это всё он. Только зачем он проделал это?» Байрам набрал номер Парвиза и одновременно с Зумером услышал едва различимую мелодию. Да, мелодия звонка телефона Парвиза, так хорошо ему знакомая, звучала посреди голова безлюдного пространства. Парвиз не поднимал трубку, и Байрам побежал на звук. Естественно, что с каждым шагом-скачком звук мелодии все нарастал. Байрам пробежал метров двести, когда мелодия прозвучала так громко, как будто бы телефон был совсем рядом. «Но где же телефон? Где Парвиз?» Только Байрам подумал об этом, как вдруг резко стало светло. Включились все близлежащие фонари прожектора. Байрам увидел большую передвижную камеру и белый баннер-полотно с надписью «Улица Д. Абасова, 39». А потом он увидел девушку-красавицу, мужчину ее мужа, старика, только он увидел всех их троих вместе, в одном лице. Он увидел Парвиза. Да, именно Парвиз один сыграл всю эту троицу в своем странном фильме. но у него были помощники. Байрам увидел краем глаза электромобиль и тени трех четырёх людей. «Я очень надеюсь, брат, что ты на меня не сильно обижаешься. Я теперь и актёр, и режиссер, Снимаю вот такие ролики, розыгрыши и приколы и выкладываю их в интернете», — произнес Парвис. «Но я, кстати, довольно известный актер. Меня многие знают. Я снимаюсь и в кино, играю в театре». «Года через два, вот увидишь, вообще стану суперзвездой». «Хорошо, но как ты сделал это?» — спросил Байрам. «Что это? Что ты имеешь в виду? Перевоплощение? Грим? Сейчас такая техника, что девушку можно сделать из кого угодно, даже из тебя!» — засмеялся Парвиз. «Да нет же. Как ты устроил так, что я три раза поехал по несуществующему адресу? Ты что-то сделал с моим навигатором?» «А это было совсем не сложно, брат. Я просто заранее договорился со службой такси. Они отправляли тебе заказ на Де Абасова по моему сигналу. На самом же деле этот адрес был видимостью. За ним стояли реальные адреса и каждый раз новый. Не забывай, кстати, что сегодня 1 апреля». «Я и забыл. Ловко придумано. Не мог не восхититься Байрам. А играл ты здорово. Ты настоящий талант. Просто я актёр». Отмахнулся Парвиз. «Это мой дар, дар перевоплощения». «Слушай, а откуда Иоланта, -то, то есть ты, узнал, что я вчера забыл передать тебе привет?» Вдруг вспомнил Байрам. «Тут все еще проще, дорогой. Гаишника я сам увидел вчера вечером, когда проезжал на черном джипе. Он мне сказал, что передавал через тебя привет. Кстати, а Иоланта тебе понравилась? Только не говори, что нет». «Уверен, что произвела на тебя впечатление». «Скажи лучше, а невеста у тебя есть?» «Нет? Почему? Все что ли не в твоем вкусе?» «Не переживай, я найду тебе отличную жену». «Мы сегодня, кстати, говорили с Марьям по этому поводу. У нее есть одна родственница на примете. Такая умница, красавица, из хорошей семьи. Тебе точно понравится». Поздно ночью Парвис вышел из спальни. Марьям безмятежно спала, а рядом спал их двухлетний сын. Парвис на цыпочках зашел в комнату Байрама. Байрам тоже спал, и с его лица не сходила довольная блаженная улыбка. Еще бы, его бакинские планы мечты уже начали осуществляться. Отлично, подумал Парвис. Все спят. После чего также на цыпочках вышел из квартиры, закрыв за собой дверь. Он спустился вниз, к своей машине, у которой он так любезно предоставил Байраму, чтобы тот получше изучил город. Парвиз открыл машину вручную, запасным ключом сел в водительское кресло, после чего открыл бардачок. Да, бумажка была на месте, как он и думал. Здесь были все — и Иоланта, и Айдын, и очень уважаемый им Рафик Муалим. Здесь были все тридцать его Парвиза голосов. большое вам спасибо друзья произнес он своим натуральным голосом вы замечательно сыграли я очень благодарен вам за сегодняшнее представление только не обижайтесь те кому сегодня роли не достались я же вам обещал вы обязательно сыграете и все будете звездами мы с вами завоюем и интернет и кино и театр и телевидение нас будут знать во всем мире а не только в азербайджане «Спасибо, Спасибо парвиз. парвиз!» В ответ немыслимым образом в унисон прозвучал целый рой из тридцати голосов. Иоланта снова заговорил Парвис: «Вы сегодня были просто обворожительны. Я никогда не видел вас настолько прекрасной!» «Спасибо, Парвис! зазвенел голос Иоланты. «Только мне кажется, что твоему приятелю я не очень понравилась». «Ну что вы, Аланта, сказал Парвис, «Вы были великолепны! Байрам не сводил с вас глаз, но только до тех пор, пока вы не сказали, что у нас с вами были отношения. Вот тогда он начал стесняться вас. Он чистый парень. Для него девушки друзей табу, даже бывшие. Редкий экземпляр. В голосе Аланты прозвучали насмешливые нотки». «Но, знаете, Иоланта, я очень расстроился, когда вы сказали о нашем расставании. Мне было так больно», — продолжал Парвиз. «Хотя, не скрою, мне было так приятно, когда вы говорили о том, что мы с вами были близки. Я очень люблю вас. Вы даже не представляете себе, насколько сильно. Но я вынужден скрывать свои чувства от Марьям. Она ведь этого не поймет, и от этого я очень страдаю». «Я понимаю тебя, мой мальчик», — сочувственно произнесла Иоланта. «Я тоже очень сильно тебя люблю. Я помню каждое мгновение, когда мы с тобой были вместе. Помнишь, там, в больнице?» «Да, конечно, помню», — смутился Парвис. «И вы правы. Именно вы меня вылечили, а не врачи». «Спасибо, Парвис, сказала Иоланта. И вышла из разговора. «Айдын, и вы были неподражаемы! Парвиз говорил тем же самым голосом, но несколько поменялась тональность. «И откуда вы знаете эту смешную историю про иностранцев в Габустане?» «Ах, это я вам ее рассказал. Хоть убейте, не помню. Но Байраму эта история очень понравилась, он от души смеялся. Я скоро зайду в ваше агентство. Обязательно зайду, вы правы. Я очень люблю путешествовать». И знаете, я не против ваших отношений с Алантой. Более того, я буду только рад, если у вас все получится. Я буду любить вашего ребенка как своего. Всегда рад вас видеть, Парвиз Бэй, прозвучал мягкий услужливый баритон Айдына. Рафик, Муалим, а вы просто молодец, Парвиз заговорил со стариком учтивым голосом, стараясь говорить громко и четко выговаривать каждое слово. Никогда не думал, что вы можете так быстро бегать. А вы в юности занимались легкой атлетикой, даже ездили по соревнованиям, пока не заболели. Извините, не знал. Только насчет моего отца вы все-таки ошибаетесь. Он умер никогда и служил в армии, а намного раньше, когда отказался верить в существование дяди Бахлула. Да, этого я ему никак простить не мог, поэтому и перестал с ним общаться. Напрасно, Парвис». Вдруг снова прозвучал голос Иоланты. «Напрасно ты так бесчеловечно поступил со своим отцом. Это было его право? Ведь каждый человек имеет право верить во что-то или нет. Ты не должен был обижать его, а должен был просто принять его выбор». «Да, вы правы, Иоланта». Парвис не выдержал и разрыдался. «Я очень виноват перед своим отцом». Опять раздался рой из тридцати голосов, Почти все эти голоса принялись наперебой утешать Парвиза, и вскоре он пришел в себя. «Рафик Муалим, большое вам спасибо и за то, что устроили Байрама на работу, и вообще за то, что посоветовали тогда позвонить Байраму, чтобы он, так сказать, заодно и сыграл роль таксиста. Откуда, кстати, вы узнали, что он в Баку, если не секрет?» Рафик Муалим проговорил что-то своим старческим голосом, после чего Парвиз довольно улыбнулся. «Ах, это вы написали анонимку на его контору. Ох уж вы, хитрец, не ожидал такого от вас. Только давайте больше не будем шутить над Байрамом, даже из благих побуждений. Он на самом деле чудесный парень. Знаете, почему я ему помогаю? Потому что Байрам — единственный нормальный чуткий человек». Единственный, кто принёс нам свои соболезнования в связи со смертью дяди Бахлова».